Но сегодня утром банк вдруг прислал сообщение на его счёт с таким-то номером. Такого-то числа поступило ни много ни мало – 3 миллиона рублей. Откуда они взялись, в письме, разумеется, не говорилось. Но Андрей сам всё прекрасно знал. Теперь он ни на минуту не усомнился в том, что деньги прислала старьёвщица, которая купила у него вчера банк.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 Но так как Андрей на отрез отказался в этом случае оплачивать ей такси, Томна закатила глаза с нагладными ресницами и осталась, о чем он жалел задолго до наступления утра. В сексе девица была вполне себе ничего, ловкая, опытная и весьма-весьма раскрепощенная. Однако он вышел из того возраста, когда мужчине только этого и надо. Ему не хватало еще чего-то.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 Об ограничении игорного бизнеса и все подобные заведения в положенный срок начали павально закрываться. Хочешь, зайдем в казино? предложила стареющаяся. Так они же больше не работают, с недовольнием возразил Андрей. Не для нас, хмыкнула спутница и потянула его к ближайшему подземному переходу.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 И услышал, как его голос звучным эхом отдаётся по всему помещению. Сейчас увидишь, рассмеялась старьевщица. Она неспешно прошла в залу, то поведя рукой вправо, то кидая взгляд влево, и точно повинуясь её движением, казино как по волшебству стало оживать. Такие сцены любят в кино.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 Уснул он что ли? Надо же задремал прямо в баре. Только сейчас он видел перед собой не вычерченный барказино, а давно знакомый до мельчайших подробностей интерьера уютный на Соколе. А рядом со странной усмешкой на халеном лице сидела стареющаяся. Я спросил: будете ли вы еще что-то заказывать? Вежливо повторил бармен.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 Так что мне все это приснилось, казино, выигрыш. Ну, скажем, не совсем все. Привычно усмехнулась она, кивая настоящий уэйвонок Кейс. Там ровно три миллиона евро. Можешь не пересчитывать. Скажи, ну как, как тебе это удается? Только и смог вымолвить Андрей. На что она засмеялась, но засмеялась как-то не весело.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 Так и всей окружавшей его территории. Оформив сделку, он ничто же сомневавшисься, смял с лица земли все, что было создано на участке прежним хозяином, дал команду рабочим полностью очистить здание, оставив одни только стены, и засел соспешно сколоченной толпой архитекторов за разработку проекта. Очень хотелось ему потом говорить: я здесь сам построил свой дом.